Глава 1. Вы слышите, грохочут сапоги. Колонна новобранцев, несколько сот московских юнцов, в разнобое двигалась по ночной метростроевской улице, бывшие остоженки в сторону Хамовнических казарм. Несмотря на приказ в строю не курить, то тут, то там, в темной массе людей занимались крошечные зарево, освещая губы, кончики носов и ладони. Вчерашним шкалерам не впервой было дымить втихаря в кулак. Они и шли-то из школы, что в севцовом врашке, где был сборный пункт, то есть из привычной обстановки. Шуршали штатские щегбелеты, мелькали и шикарные белые туфли, еще вчера натиравшиеся зубным порошком прибой, Бесшумно пролетали матерчатые тапочки. Куда направляется марш, не было сказано, однако все уже знали. В Вхомовнические казармы на сам обработку медосмотр и распределение Москва была пустынна, затемнена, фонари не горели, окна были закрыты плотными шторами обязательные светомаскировки, но небо светилось, в нем стояла полная луна, хотя не она была главным источником света, а прожекторы, пересекавшие лучами священный свод в разных направлениях, то скрещиваясь, то образуя гигантские лейтенантские шевроны. Под эти лучи попадали как колбасы аэростатов воздушного заграждения, но все знали, что в любой момент может высветиться и что-нибудь другое. В городе ходили глухие слухи, что над столицей уже не раз кружили немецкие разведчики. В глубине строя среди однолеток шагал девятнадцатилетний Митя Градов Сапунов. Он стал за эти годы довольно рослым парнем, широкими плечами, развитым торсом, чуть седлинноватыми руками и чуть коротковатыми ногами, хорошим чубом, скуластым и челюстным лицом, сильными и непонятно светящимися глазами. В общем, славный юноша. Как раз за три дня до начала войны он окончил среднюю школу, готовился поступать в медицинский, естественно, по совету и по протекции деда Бориса. Но все повернулось иначе. Не прошло и полутора месяцев, как был призван Кто-то в строю же завел. пустеяр, степ была скипает как волна, Идет война народная, священная война. Песня эта совсем недавно стала вылетать из репродукторов и сразу же вошла в обиход. Что-то в ней было мощно затягивающее и не оставляющее сомнений. Даже и Митии, который всегда чувствовал себя чужаком в советском обществе, казалось, что тяжелый маршевый ритм и кошмарные слова «Гнилою фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечество сколоть всем крепкий гроб заполняют и его какой-то могучей, хоть и не очень отчетливо адресованной яростью. Впрочем, сейчас в этом строю, в ночи, во время первого своего марша к войне, не песня его беспокоила, а присутствие цицилли разенблюм. Колонна сопровождалась кучкой мамаш, и в ней семенила цицилля. Кто ее звал сюда и кому нужны эти телячьи нежности? Мамаша в ней, видите ли, проснулась, всякая бестактность крутилась в голове у Мити, чужая, разумеется, из лексикона деда Бориса фраза. Экая бестактность. За все эти годы приемный сын ни разу не назвал Цицилию Рзенблю матерью. Ее отца, Наума Матвеевича, он охотно звал «дед», Да, впрочем, не только звал, но и считал своим, почти естественным, почти таким же, как дед Борис дедушкой отца приемного, Кирилла Борисовича, давно уже пропавшего в колымских тундрах, помнил все таки отцом, может быть, даже больше, чем отцом, потому что не стерлась еще в нем память о настоящем отце Федоре Сапунове, жестоком и диком мужике. Он часто и в какие-то самые сокровенные моменты вспоминал, как однажды за год до ареста Кирилл присел у его кровати и думая, что он спит, глядел на него с доброй любовью. Притворяясь спящим, сквозь ресницы, как сквозь сосновые кисти, он смотрел на Кирилла и думал: какое лицо у моего отца! Какие глаза человеческие! И сейчас он всегда в своих мыслях называл его отцом. Как там отец, жив ли, не убили ли изверги отца моего. Он не очень-то помнил, называл ли его когда-нибудь отцом слух или так до конца и держалась изначальная тядя Кирилл. Однако убеждал себя, что называл и не раз. И в конце концов убедил, что называл своего спасителя от казахстанской высылки, в которой вымерла три четверти односельчан, не дядей, но отцом. А вот жену отца, и ведь тоже спасительницу Цицилию Наумовну, даже в самых отдаленных мыслях Митя не мог назвать матерью. Вот ведь вроде и тётка незлая, даже временами чрезвычайно добрая, а в матери не годится. Никак не могла бестолковая, рассеянная, всегда донельзя да нелепая дета, и не всегда идеально чистая. Он иногда замечал, что она по утрам в беспрерывном бормотании, чертыхании поисках книг и папирос забывает умываться. Да не вполне благовонная учёная марксистка не могла вытеснить из митиной памяти гореловскую тощую мамку с ее зуботыченным постоянным хватанием за уши этим единственным педагогическим методом что был в ее распоряжении обидные и болезненные щипки не очень-то и запомнились мите запомнилось другое иной раз схватит мамка за ухо чтобы наказать больно сделать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 Теперь она быстро шла в ровень колонной, иногда переходя на трусцу, юбка сзади чуть ли не по асфальту а спереди коса задралась до левого колена в морщинистом толстом чулке. Вдруг вспомнилась совсем уж стыдное тицки цицилии, как Кирилл их хватал, как ласкал их во время первого свидания в том сарае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 Ну как это можно быть такой ужасной еврейкой, такой, можно сказать, просто вопиющей старой еврейкой, Подумалась Мицке, и он содрогнулся от отвращения, от отвращения не к тете Циле, а к самому себе. Впервые ему пришло в голову, что он может быть потому и не называет ее матерью, что она слишком еврейская что он ее, может быть даже стыдиться. В доме Градовых не было антисемитизма, и в этом духе митья и был воспитан. Но вдруг вот как бы приоткрылась где-то в глубине какая-то заслонка, и он понял, что ужасно стыдится цыцили, стыдится перед новыми товарищами, новобранцами, как бы они не подумали, что она его мать Колонна стала уже пересекать садовые, когда Цицилия, заметив, что сопровождающий сержант ушел вперед, прямо замешалась в ряды и стала совать Мите узелок с едой. Возьми, Митенька, пачка печенья земляничного, фунт белки ты же всегда любил, полдюжны яиц, банка рыбьего жира, смотри, выпьй обязательно. Рыбий жир в этом кульке, наверное, давно уже просочился через пробку. желтые пятна расползлись по узелку. Воняло. Митя отталкивал узелок локти. Не надо, да не надо же, тетя Циля. Боялся, конечно, не запаха, а причастности к еврейке, который еще и вонючий узелок сует, как будто нарочно, как будто для пущего анекдота. «Какого черта еще рыбий жир туда засунула. Видно вспомнила, что детям рыбий жир дают. Эх, какая же я, очевидно, сволочь, злился он. Если тебя сразу отправит митинг, немедленно напиши, сразу же по приезде напиши, а то мы все с ума сойдем от волнения, бормотала Цицилия, приближая к нему свое лицо, верхняя губа с большой родинкой под левым крылом носа сильно вытягивалась, кажется, хотела поцеловать. Ребята вокруг посматривали, хмыкали. Митю прошибала потом от смущения. «Хорошо, хорошо, тетя Циля напишу, тетя тётя Цилидис домой, тетя Циля. Она прервала его бормотание почти отчаянным возгласом. Да какая же я тебе, тетя Цицилия, я ведь мама тебе, Митенька. Сержант, вернувшийся к середине колонны, вдруг заметил в рядах инородное тело. Ухватил Цицилию за рукав: "Ты что, гражданка Чемелова воинскую колонну под арест захотела?" Рукав вискозной кофты непомерно растягивался, образуя что-то вроде крыла летучей мыши. Цицилия споткнулась, И узелок лок уронила, и книги рассыпались из соломенной сумки. Колонна тут же оставила ее позади, только в задних рядах захохотали. ползет, еврейка, Шагавший рядом с мисситой тощей, маленькой гошка Круткин, из работяк со стройки дворца Советов, подтолкнул его локтем и спросил довольно равнодушно: А ты что, Митя на самом деле из евреев будешь? Митя, тут взорвался! Русский я! на сто процентов русский. Ты что, не видишь никакого отношения к этим? К этим не имею, а это это просто так, соседка. Они уже стали проходить по дворку длинного желтого казарменного здания, когда вдруг завыли сирены и совсем рядом забухала зенитная пушка. Уже из окон казарменного новобранцы увидели, как над крышами Замоскворечья стала разгораться зарево пожара. Первые бомбы упали в ту ночь на Москву.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 отправилась в Лефортово пешком, но ну, а когда добралась, оказалось, что очередь на передачу посылок в этот день совсем непомерная. Ей дали огрызок химического карандаша, и она немного его по написала э, вслед за впереди стоявшей женщиной пятизначный номер на ладони. Номер этот означал, что стоять придется весь день до темноты, а может быть и уйти ни с чем. Тут уж рассчитывайте, гражданочка, что на весь день, сказала ей соседку, которой припасено было на этот случай вязание. Публика знала, что в Лефортовской тюрьме НКВД только три окошка для передачи продовольственных посылок, а иногда из этих трех работает только два или одно, а в обеденное время все три закрываются на два часа. У Цицилии был уже большой опыт по стоянию в тюремных очередях. Обычно она брала с собой книги Сталина, вопросы ленинизма, скажем, или что-нибудь еще фундаментальное, делала закладки, выписывала цитаты. Это потом очень помогало на лекции. Книги "Вечные ее друзья", надежные марксистские книги помогали ей также бороться с отвратительной тревогой, которую она всегда испытывала в этих очередях. Дело в том, что посылки в адрес Кирилла не всегда принимались. В его деле очевидно существовала какая-то путаница, какая-то бюрократическая ошибка. Иногда после целого дня стояния посылку из окошечка выбрасывали, говоря, что Градова Кирилла Борисовича в списках лиц, имеющих право на получение посылок, нет. Это могло означать самое ужасное. Нет. Нет только не это не самое ужасное, могло ведь что-нибудь произойти и менее ужасное, но скажем, его временно лишили права на получение посылок за какую-нибудь провинность там внутри при его принципиальности, при его прямо, скажем, упрямстве, он мог рассердить каких-нибудь товарищей из администрации. Не правда ли? Ведь иногда же посылку просто принимали без разговоров, просто давали расписаться в какой-то ведомости, и все А ведь это явно означало, что он есть в списках лиц имеющих право на получение продовольственных посылок. Логично. Очередь к окошечкам тюрьмы велась по тихим Лефортовским переулкам, где не чувствовалось ни войны, ни вообще 20 века. Заборчики, голубятни над низкими крышами, в окнах резида, напиток грип, киски. На углу синная лавка, какие-то глухие времена, как бы восьмидесятые годы, общественный застой. Только уж при самом приближении возникало современное строение, бесконечная и безликая бетонная стена, на которой иногда можно было видеть приклеенные газеты или агитационные плакаты. Редкие прохожие, обитатели близлежащих тихих переулков, старались проходить, как бы не замечая вечной бормочащей очереди родственников врагов народа. Может быть, иные из прохожих и сами были родственниками врагов народа и стояли где-нибудь в каких-нибудь других подобных очередях. Здесь же никто из них не выказывал никакой симпатии к другим посылочникам. Тем более то тут, то там, в укромных местах переулков можно было увидеть присевшую женщину или сосредоточенно опустившего голову редкого мужчину. Волей-неволей народ выходил из очереди пописать, нарушая тем самым идиллию лефортовских переулков и дворов. Книги помогали це не только коротать время в очередях, но и отгораживаться от окружающих, то есть не ставить себя с ними на одну доску. все таки кто их знает, что за народ вокруг? Ведь не могли же наши органы совершить столько ошибок, как в случае с Кириллом А эти женщины рядом, может, просто и по случайностям судьбы оказались жёнами, сёстрами, матерями осуждённых политических преступников, а может быть, и ещё не выявленные соучастницы. Поручиться нельзя. Отгораживаться надо было и от разговоров вокруг, которые нередко вели совершенно безответственно, даже на грани провокации. Вот это удавалось Цицилии труднее всего хоть сама и не разговаривала, но невольно прислушивалась. В этих разговорах то и делала, проскальзывало что-то относящееся к Кириллу. Вот сейчас, например, две женщины за спиной шепчутся об осуждении без права переписки. Мой муж осужден на десять лет без права переписки, но я все таки надеюсь, бормотал плачущий голосок, как бы напрашивающийся на утешение. Бросьте ваши надежды, дорогая, отвечал другой голос, хоть и приглушенный, но почти вызывающий. Лучше ищите себе другого мужа. Неужели вы не понимаете, что означает это без права переписки? Они все расстреляны, все без исключения. Сквозь сдавленные рыдания первая женщина еле слышно выговаривала: "Но ведь посылки-то иногда принимают, иногда принимают. «Ах, оставьте. Зачем вам этот самообман", безжалостно парировала этот аргумент вторая. Цицили вспыхнула, не выдержала, оглянулась. Прислонившись к фонарному столбу, стояли двое: одна молоденькая, худенькая, беззвучно рыдающая, вторая круглолицая женщина средних лет с короткой стрижкой и папиросы. Цицилия, забыв о своих правилах, взвилась на нее. Ну что вы несете? Что за дерьмо вы тут выдумываете? Кто это вас такой вонючей информацией снабжает? Если кто-то осужден с лишением права переписки, это только то и означает, что ему не разрешается переписываться и больше ничего. А вы, гражданка, не слушайте никого. Если у вас посылки принимают, значит, ваш муж жив. Молоденькая дамочка плакать перестала, испуганный и часто кивала цыци, как бы говоря: "Да, да, жив жив только, пожалуйста, не повышайте голос". Вторая же, круглолицая, с вызовом, закусив папиросу, молча смотрела в сторону. В ней чувствовался враг. Приблизившиеся несколько женщин обменялись понимающими взглядами. Одна добрая старушка взяла Цицилию под локоть: "Да ты не убивайся, милочка, жив, значит, жив, на все воля Божья". Она повернулась к окружающим, взирающим на разгорячившуюся ученую еврейку и пояснила: "У ей посылки не принимают. Вот какое дело". София дёрнула руку еще более возмущенная, Значит, ее уже заметили, за этих очередей, значит, уже знают, что, ах, какой позор, уже в самой общности с этими обывательницами, какой позор. Если вас не извещают о смерти родственника, значит, он жив, выкрикнула она, все еще пытаясь держать опломб. Есть закон, есть порядок, и не надо распространять вредные сплетни. Через несколько часов, пройдя все переулочные изгибы, она вышла под сень километровой тюремной стены, в самом начале которой наклеен был плакат с огромным кулаком, занесенным над рогатой фашистской каской. Большие черные буквы доносили до народа уверенное сталинское изречение: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами". Сколько силы всегда чувствуется в его словах, думала Цицилия, какая весомость, какое было бы счастье, если бы дело Кирилла когда-нибудь дошло до него, и он отменил бы позорный приговор, и мы вместе с моим любимым отправились бы на фронт, где и Митенька наш уже сражается и защищали бы родину социализм.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 А у вас, простите, муж тут, наверное, ну, разумеется, Я Румянцева, вы же меня знаете, Циля. Цицилия ахнула. И в самом деле, Надя Румянцева из расформированного института Красной профессуры, а муж ее был видным теоретиком, но как же, Румянцев Пётр, кажется, Васильевич. Его еще называли в кругах громокипящий Пётр.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 Прогаркала она с полнейшим автоматизмом. Градов Кирилл Борисович 58 8 и 11 10 лет трепеща пробормотала Цциля, просовывая в окошко свой кулек. Громче, гаркнула чекистка. Она повторила громче любимое имя с омерзительным наростом контрреволюционной статьи. Чекистка захлопнула окошко, так полагалось, чтобы не видели, каким образом производится проверка потянулись секунды агонии. Менее чем через минуту окошко открылась, кулек был выброшен обратно. Ваша посылка принята быть не может. Как же так, вскричала Цицилия. Белая кожа ее немедленно вспыхнула, веснушки будто заполыхали в пожаре, потрескивающими искрами. Почему? Что с моим мужем? Умоляю вас, товарищ. Никакой информации не располагаю. Наводите справки, где положено. Не задерживайтесь, гражданка. Следующий. Бесстрастный привычно прогаркала чекистка.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 Проходите, гражданка, не задерживайте других. Вдруг резко со злостью прокричал сзади голос молодой женщины, что рыдала утром по поводу осуждения без правой переписки. Очередь зашумела, сзади надавливали. Цицилия совсем уже потеряла голову, схватилась за полку, перед окошком пыталась удержаться, визжала: "Он жив, жив, Все равно он жив, на зло всем!"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 Единственное за все время письмо, пришедшее от Кирилла. Надя присела рядом. Она почему-то сочувствовала этой оголтелой марксистке. Опять какое-то антисоветское выражение выплывает неизвестно откуда. Хотя я обижалась, что при прежних встречах в очереди у Лефортова та ее в упор не замечала. Ты еще счастливая, вздохнула она. Тебе пишут. Цыциля вздрогнула, взглянула на Надю и вдруг уткнулась ей малознакомой женщине в плечо. "Это еще в тридцать девятом бормотала она, "единственное письмо, одни общие фразы". Надя повторила: "Ты еще счастливая, хотя и sluкавила. она от своего получила за три года все таки три письма". Неожиданно для себя самой она погладила Цыцилю по волосам.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 Может быть, ты права, сказала Цилия, и первое, что мы должны пересмотреть это отношение к партийным кадрам. Они говорили уже совсем дружески и не замечали, что одна называет их они, а другая мы. А тех без права переписки всех шлепнули, — сказала Надя. Неужели это правда? Еле слышно прошептала Цицилия, а потом заговорила громче. "Прости мою вспышку, Надя, нервы на пределе. Однако у Кирилла ведь не было этой формулировки в приговоре. А вот видишь, все таки письмо. Да-да, все будет хорошо", Циля», — ободрила ее новая подруга. Они завернули за угол, и тут прямо им по макушкам из какого-то низкого открытого окна заговорило радио от Советского информбюро. На Смоленском направлении идут ожесточенные бои. Потери противника в живой силе и технике растут. "Слышишь", панически воскликнула Цицилия, "Смоленское направление, они подходят. Что с нами будет?" Новое московское небо с растатами лучами прожекторов диким контрастом стояло над Захарусовской или Фортовской слободой. Старый кукуй в ужасе съежился перед подходом соплеменников.